21. Фигуры гостей вокруг слились в сплошную многоголовую, многорукую массу, а из головы улетучились все мысли, кроме одной: бежать, бежать. Мне нужно срочно смыться, пока он не увидел меня. Дёрнувшись, я была бросилась в противоположный конец зала, но тут же врезалась в какого-то гостя, споткнулась, с ноги упала туфля, и пока я, наплевав на обувь, пыталась обойти неожиданное препятствие, меня уже нагнали. Хлоя. Перехватив за руку, Альберт крепко сжал мое запястье. В его голосе слышалось напряжение. Однако он не стал спрашивать ничего сейчас при посторонних, а лишь поднял свалившуюся обувь и быстро опустившись на одно колено, надел туфельку мне на ногу под множественные охи умиления. Всё нормально? Нет, мне надо бежать. Прекрасно, прекрасно. Ответили за меня, я судорожно обернулась. Однако это был всего лишь дед Альберта, а мой жених задержался в другом конце зала. Побег, потеря туфельки, все по канонам. И старик достал свой излюбленный блокнотик, чтобы снова отметить там что-то карандашом. В этот раз я стояла прямо напротив и смогла прочитать надпись на обложке, как найти принцессу. Принцессу? Перед глазами потемнело, а кровь отхлынула от лица. Это не блокнот, это книга «Руководство по поиску». Куоя. Донёсся до меня забоченный голос Альберта. Тебе плохо? Может, выйдем на свежий воздух? Да. Я ухватилась за этот предлог, как утопающий за соломинку. Пойдём быстрее, мне очень-очень плохо. Хорошо. Альберт приобнял меня за талию, что было не лишним, и повёл. Я шла, сдерживая желание сорваться и нестись, сломя голову. Дверь уже близко, близко. А вот и наш именитый гость. Водро объявил господин Нанант невзоров. Все это время сидели в ши рядом. Лорд Хакон, какая честь, что вы согласились посетить нас. И на его словах гости перед нами неожиданно расступились, и мы оказались лицом к лицу с человеком, от которого я бегала три года. Я буквально застыла на месте от ужаса. Лорд Хакон, позвольте представить вам его внука Альберта и его жену Хлою. Да не слось до меня, словно бы издалека. Вторая, другая, Герхард равнодушно кивнул Альберту, моргнул по мне чуть заинтересованным взглядом и отвернулся к господину Невозорову. Отвернулся. Неужели он не узнал меня? Как он мог не узнать меня? Незаметно переведя дух, я с трудом разжала пальцы, которыми вцепилась в руку Альберта. Ох, похоже, у него будут ценники, а у меня допрос, поняла я, поймав его проницательный взгляд. Так, думай, Хлоя. Герhardt ни разу не видел меня в натуральном виде. На балах меня красили и одевали так, что я превращалась в куклу начальник, толстую, белокожую, краснощекую, согласно нашим стандартам красоты. А для Смотрин горничные старались и того пуще. То есть он просто не разглядел моих реальных черт лица за жутким макияжем. Боки, неужели мне повезло, и он никогда не найдет меня? Или может уже и не ищет? А зачем он, кстати, тут? Во-во-во. Кстати, донеслось до меня, жених никогда не отличался чёткой речью и говорил лениво, словно все должны были напрягать слух, внимая его словам. Конечно, конечно. Многие холдинг возможное сотрудничество. А, так Герхард тут по делу, а не по мою душу. Отохватившего меня облегчения, я покачнулась. Конечно, конечно. С энтузиазмом подтвердил господин Евзоров. Кстати, мой внук Альберт руководит компанией и с удовольствием проведет вам экскурсию. Альберт. Это уже был обращенок к моему мужу. Тот вздернул бровь, ожидая продолжения. Лорд Хакон, наследник трона подземного королевства. Он хотел поговорить с тобой о продаже богатых магии самоцветов. Конечно. Съели слышным сомнением ответил Альберт. Мой начальник смотрел на Герхарта безо всякого пиетета и даже с неким подозрением. Приглашаю вас посетить наше производство. А я же, отойдя от первого шока и убедившись, что же них не собирается узнавать меня, стиснула зубы от возмущения. Какой из Герхарда наследник трона? Наследница моя сестра Мира, самая старшая и разумная из нас. К тому же, она уже замужем, так что стать принцем консортом при ней Герхард никак не мог. Значит, он врёт. Без меня он не имеет ни малейшего отношения к королевской семье. Если, конечно, не успела говорить батюшку выдать за него одну из моих младших сестёр. Что ты я тут по личному делу. Вдруг сообщил Герхард, и сунув руку в карман, пошеродел там и извлёк мятый лист. Я ищу девушку эту, хмм, дальнюю родственницу. Продолжил он и добавил в голос слезу. Медняшка, не в себе. Я должен её найти. Его костёстые брови нахмурились, а грубые черты лица исказились, изображая душевные страдания, а я же снова похолодела. Тем более он протянул лист мне. О, Альберт, может, уж жена сможет помочь мне? Наверное, у неё много знакомых среди женщин. Пояснил он, а я дрожащими руками вцепилась в лист. Что тут? Описание разыскивается персона. Адела Гетроер. Было написано на бумаге твёрдым почерком моей сестры Алины. Телом толста, лицом страшна, на подбородке огромная чёрная родинка, брови сраслись в одно Волосы пегого цвета. Характер имеет вздорный, любит быть в центре внимания. Магические способности отсутствуют. О боги! выдохнув. Данное описание совсем ко мне не подходило. Я мысленно поблагодарила сестру. Спасибо тебе за то, что дала мне шанс уйти неузнанной от этого мерзкого Герхарда. Если мы когда-нибудь увидимся, я куплю тебе самый огромный торт из самой лучшей кондитерской Азгара. К сожалению, не знаю никого, кто подходил бы под это описание. Это звалась я, старательно изображая сожаление. Однако, как оказалось, Герхард был занят тем, что заворожённо пялился в моё декольте, и поэтому мне пришлось кашлянуть и повторить свой ответ снова. "Боюсь, моя жена мало появляется в свете, и мы ничем не можем вам помочь", недовольно добавил Альберт, заметивший неподобающее разглядывание. Отобрав у меня лист, он вручил его Герхарду. Тот торопливо подхватил описание и демонстративно приобнял меня. От вида ладони мужа на Италии Герхард чуть скривился и с явным усилием перевёл взгляд. Хм, вот негодяй. Ещё не успел жениться, а уже заглядывается на чужих жён. Вот правильно я от него сбежала. Ничего, растянув губы в кривой улыбке, произнёс Герхард. Я с трудом вспомнила, о чём мы говорили. Точно, о том, что мы не знаем никого, кто был бы похож на его родственницу. Даже если я не смогу найти её, ее... По описанию. Жизнь всё равно нас столкнёт. Когда судьбы людей переплетены, они обязательно встретятся. И с этими словами он чуть поддёрнул рукав, и я разглядела на его руке браслет, от вида которого мне снова стало плохо. переплетённые золотые тёмные нити. Он обратился к ведьме Паучихе, живущей в самой жуткой и глубокой пещере подземного царства. Её колдовство было действенным настолько же, насколько чёрным, а ещё она никогда не ошибалась. Герхард прав. Мы с ним уже встретились и встретимся ещё благодаря браслету, и через какое-то время он может всё-таки узнать меня, например, сравнит цвет волос в своём браслете и на моей голове. Я же говорила, что скоро я сойду под землю. А той мысли перед глазами всё снова поплыло. А значит, Герхард всё-таки узнает меня. И тогда моей свободе и счастью настанет конец. А Альберто, я перевела взгляд на мужчину и обнаружила, что он смотрит на меня. Будет грозить опасность. К счастью, скоро нам удалось отделаться от Герхарда. Мимо удачно прошла девица с весьма выдающимися достоинствами верхними и нижними и стрельнула глазками. Бывший жених тут же, скомкано попрощавшись, побежал догонять ее, а я наконец-то почувствовала, как жуткое напряжение последних минут отпускает, и тут же, как бывает после сильного потрясения, нахлынула слабость, и я устало прижала руку к лбу. Хлоя, идем. Заметивший это Альберт решительно повел, точнее, практически поволок меня к дверям в противоположном конце зала. А то ходят тут всякие эфиристы. Буркнул он себе под нос еле слышно. Я невольно хихикнула. Как верно. Мало того, что Герхард выдаёт себя за того, кем не является, он же точно не наследник. Так он ещё и распоряжается ресурсами нашей страны. Как интересно. Бывший жених собирается провернуть продажу самоцветов без батюшкиного ведома. Эх, вывести бы его на чистую воду. Тогда, может, меня не стали бы вынуждать выходить за него. Через минуту мы наконец прошли через высокие двустворчатые двери и оказались в саду. Ощутив на лице прохладное дыхание ночи, я на миг прикрыла глаза, чувствуя, как остатки напряжения уходят, буквально впитываются в почву. Как же хорошо тут! А вдали от Герхарда и всех этих взглядов. Однако от одного взгляда мне было не спрятаться, и он принадлежал Альберту. Хуя, ты ничего не хочешь мне рассказать? Мягко поинтересовался мужчина, в его глазах за обычной напускной ироничностью светилась забота, и от этого мне внезапно стало больно. Неужели я должна буду отказаться от него и провести жизнь с Герхардом? Похоже, придётся. Поняла я, ощущая смешанную с безнадёжностью обречённость. В последнюю встречу она сказал, что скоро я сойду под землю, а причин не верить Ясиным предсказаниям у меня не было. Только не после двух уже сбывшихся белого савана и зелени, то есть зелёного белья в бухгалтерском отчёте. А я не собираюсь спасаться под землю, только если меня не найдут и не потащат волоком. Значит, это всё-таки произойдёт. Может, рассказать Альберту всё и пусть решает проблему, хотя в силах ли человек изменить предначертанное? Вдруг, пытаясь спасти меня, он лишь пострадает сам? Так ничего и не решив, я постаралась потянуть время и поэтому спросила первое, что пришло в голову. А что у твоего деда за пунктик? Помнишь, ты обещал рассказать. Обещал? Мужчина красноречиво вздернул бровь, давая понять, что раскусил мою уловку, но все же решил дать момент передышки. Да ничего особенного. Какая-то гадалка сказала деду, что его наследник породнится с монаршей особой. Вот он и слегка зацеркился на этом. Даже объявил, что сделает наследником у рода того. Кто же они цена царевне и ещё книги какие-то выписывает из-за границы. Хлоя, что ты опять побледнела? Давай я отведу тебя на скамейку. "Озабоченно добавил начальник. У меня действительно уже шла кругом голова и не хватало воздуха. Слишком много потрясений для одного дня. Сначала Герхард, а теперь получается, дед Альберта пытается разоблачить меня, только пользуется для этого какими-то странными методами. То горошину в стул засунет, то что-то там ещё привлекло его внимание. Укол от ивертином палец это тоже какой-то способ распознавания принцесс древним рукодельным инструментом, а потерянная туфелька" Странны в этих заморских странах методы поиска беглых принцесс. Почувствовав, что меня куда-то толкают, я послушно села. Голова уже перестала кружиться, а вот мыслей в ней нет. Неужели дед Альберта на самом деле не следил за моими промахами, а потирал ручки, осознавая, что предсказание сбывается, и его внук породнился с принцессой, внук, который вскоре станет главой клана, если верить обещанию господина Нивзорова? Может, пора обрадовать и самого будущего главу клана. Раз уж он пока не в курсе, или Альберт знает больше, чем говорит? Открыв глаза, я обнаружил себя на парковой скамейке. Над головой на чернильном полотне неба мягко сияла луна, и в её свете лицо мужчины передо мной казалось потусторонне прекрасным. Потусторонне потому, что у живого человека не может быть таких точёных черт. Белоснежная кожа, ярко-зелёный глаз, словно изумруды, сияющие во мраке пещеры. Альберт, произнесла я стрепетом. А ты хотел бы взять Джону принцессу, то есть царевну? Я? Бровь мужчины взлетела вверх, опустившись рядом на скамейку, он взял мою руку, а затем твердо отозвался: Нет, Хлоя. При чудом своего деда я потакать не собираюсь, поэтому могу поклясться, что Н Нет. В панике крикнула я и торопливо зажала ладошкой его рот, но тут же испуганно отдернула руку. Не надо сотрясать клятвами воздух и напрасно тревожить богов, пояснила я деревянными губами. А то поклянется и все, вместе нам уже не быть. Ой, ты что, не веришь мне? переспросил мужчина. Не, я же сказал, что мне нет никакого дела до принцес. Я поняла. Неверным голосом отозвалась я. Ясно, что он сказал это, чтобы успокоить меня, и потому что не знает, кто я. Но если он знает, сможет ли он принять это? К тому же я не просто принцесса, а такая, которой в придачу идет еще куча проблем, которой придется защищать от ее семьи жениха, возможно, от них даже придется бежать, скрываться всю жизнь, иначе с этой самой жизнью придется прощаться. Захочет ли такого Альберт? Ощутив на своем запястье легкое пожатие, я вздрогнула. Хлоя. Настойчиво произнёс мужчина. Тебе не о чем переживать. Даже если на меня нападёт целая стая принцесс, я смогу от них отбиться. А вот ты, ты хочешь быть со мной? Почему ты так напряглась, когда я предложил завязать с цирком и попробовать превратить наш брак в настоящий? Потому что Герхард как раз зашёл в зал, но сказать это, не объясняя, кто я, я не могла. И поэтому лишь молча смотрела на Альберта, стараясь придумать, как поступить. Все мои инстинкты вопили о том, что я должна бежать, исчезнуть без следа, сменить страну, лишь бы оказаться подальше от незадачливого бывшего жениха, пока он не стал удачливым, настоящим мужем, тем более после ясинового предсказания. Ясинового предсказания. На миг прикрыв глаза, я обречённо выдохнула. Рассуждать не о чем. Она сказал, что я сойду под землю, а так как добровольно возвращаться я не собираюсь, значит, меня обнаружат, и лучше, чтобы к этому времени на Сальберте ничего не связывало, и он не пытался спасти меня. Но Альберт, я хочу остаться с ним. Ха-ха. И навлечь на него опасность. Если Герхард только заподозрит, кто я, то тут же побежит за батюшкиной стражей. Или так, как он подлец и трус, попробует избавиться от Альберта каким-нибудь мерзким способом, например, с помощью отравы или проклятия, но он может обратиться к ведьме Паучихе. Поняла я, похолодев. Её колдовство так сложно отдалеть. Хватит ли у Альберта сил, чтобы с ним справиться? И как я буду жить дальше, если знаю, что человека, которого я люблю, больше нет, и что я в этом виновата? Хлоя, если ты не перестанешь смотреть на меня с таким ужасом, то мне придётся проверить, не отросли ли у меня клыки или рога. Серьёзно произнёс Альберт, и я наконец отмерла. Прости, задумалась. Отозвалась я с трудом выговаривая слова. В сердце словно заворочился тупой осколок, от чего я прерывисто вздохнула. Главное не разрыдаться. Что случилось? Ещё раз настойчиво повторил мужчина. Я вскинула на него взгляд, платиновые волосы сияющие светилуны, зелёные глаза, глубокие и затягивающие, словно бездонный омут, чётко очерченные губы, обычно кривящиеся в равнодушной усмешке, но сейчас нервно сжаты. Нельзя быть эгоисткой. Если я желаю ему добра, то должна оставаться сильной. Альберт, прости, произнесла я и жалобно улыбнулась. Но я не могу быть с тобой.